Глава 6 Дракон. Я тогда молчал, пытаясь справиться со своим горем. Запомни, сынок, самая большая глупость в мире — любить человека. Люди — это ресурс, — почти мягко сказал отец. Незаменимых людей нет. Поэтому не цепляйся за сломанную вещь, лучше выбрось её и купи новую. Собственно, он так и поступил с моей матерью. Она была его второй женой и, в отличие от первой, сумела подарить ему наследника. Только из-за этого он смотрел на её похождения сквозь пальцы со снисхождением божества. Я не плакал на похоронах мамы, ни один мускул не дрогнул на моём лице, хотя сердце расшибалось в груди. «Считай, что ничего не изменилось, словно она уехала на очередной бал. Люди — это ресурс». Повторял я себе, глядя, как отец спокойно смотрит на то, как маму уносят в фамильный склеп. Не привязываться к людям. Никогда. Вот главное правило рода Остервальд. Люди — это всего лишь ресурс. Ресурс для дракона. Я вспомнила лицо жены, бледное, с впавшими глазами. И в них застыла мольба. При мысли о её бледном лице у меня сжалось горло, будто я снова стою у кровати Марты, Беспомощный, как ребёнок. Я чувствовал обиду, чувствовал бессилие, чувствовал, как сердце покрылось непробиваемой коркой льда. Она пахла лекарствами, лавандой и пеплом. Как будто её душа уже горела, а тело ещё не знало об этом. Марта умирала неделю, а Мирабель — почти месяц. И каждый её кашель был для меня напоминанием «Я снова ничего не могу сделать» как будет лучше для рода Остервальд повторял я но эти слова не приносили облегчения я хотел привязаться я хотел кого-то любить и для этого мне нужен был наследник маленький дракон которому я отдал всё что навсегда закрыто для людей я бы любил его больше жизни но она так и не смогла подарить мне его может леонора сможет я прошу тебя «Умри, пока меня нет дома. Умри тихо и больше не мучайся», — едва слышно прошептал я. Видят боги, я пытался. Я собрал всех лекарей, всех магов, которых смог достать. Лучших из лучших. Я нарушил правила семьи Остервальд. Я бросил все силы на ее спасение. Но все оказалось тщетно. «Судьба», — прошептал я. Если ты есть и слышишь, сделай что-нибудь.